Алма-Аты Мика Поляков даже не увидел. Сразу же по прибытии состава на станции Алма-Ата, вторая, товарная, Мика Поляков, как назло, попал под большую воскресную облаву. Переночевал в повалку с еще сотней пацанов на порванявшем моча и глинобитном полу детского приемника Управления милиции при Совете народных комиссаров Казахской ССР. Анаутер проснулся и обнаружил, что его рюкзак с грамотой художественной выставки и дипломом чемпиона по гимнастике среди мальчиков, со всеми его запасными рубашечками, курточкой и штанами, тёплыми носками и трусиками, где на каждой веشيчке заботливой мильной рукой были вышиты М и П. Бессовестно и безвозвратно украден. Украден вместе с воинским продовольственным аттестатом, который все равно был действителен только до Алматы. Но Мика очень хотела ставить его на память. Не вышло. Сохранилась только справка личности, выданная Мике в Джамбуле. Она была спрятана в нагрудном карманчике под свитером, Ли справка это сыграла роковую роль. Там было не очень внятно написано, что она выдана в замену утраченного метрического свидетельства на время следствия по делу о разбойном нападении. Замороченная комиссия дедприёмника посчитала, что разбойное нападение было совершено Микой, а из-под следствия он просто сбежал. И не задаваясь вопросом, откуда у него на руках оказалась подобная справка, Алма-Атинская комиссия по делам несовершеннолетних мгновенно и мудро решила исправить оплошность своих джамбульских коллег. И Поляков Михаил Сергеевич четырнадцати лет. Именно в этот гнусно-знаменательный день Микке исполнилось четырнадцать. Вместе с десятком таких же подозрительных и завшевших пацанов был отвезен в глухом милицейском воронке с надлежащей сопроводиловкой и вооруженным конвоем километра за 30 от Алма-Аты в поселок Каскелен, в детскую колонию для ТВ трудновоспитуемых подростков. Трудновоспитуемым Мико Поляков оказался не для начальства колонии и учителей их внутренней, по существу, тюремной школы, а для своего собственного мальчишечего окружения. Вежливом, непреблотненном и интеллигентном Мике начальство души не чаяло. Он и стен газеты рисовал на диво. и в седьмой класс учился на одни пятерки, благо в колонии учебные требования были сознательно занижены, и в спорткружке занимался, а спустя пару месяцев на слух без нот стал даже играть в колонистском духовом оркестре на трубе две самые главные в то время мелодии «Туш» и «Интернационал», за что дождался высшей похвалы руководителя оркестра старого алкоголика-тромбониста. Это что, твоя мать честная, какой слухач, а? Не пацан, а уникум, бля. Дайте времечко, Яшка Скоморовский может свою золотую трубу в жопу себе засунуть. И мы скоро рядом с моими шанями делать ни хера будет. Мишаня, ты хоть знаешь, кто такой Яков Скоморовский? Нет, честно отвечал, Мика. Первая труба в СССРе. Лучше его нету. Хоть и еврей. А ты, случайно, не из евреев? А, Мишка? Наполовину. У меня мать и русская, а отец еврей. Ну, ничего. Ничего. Бывает. А только здесь ты -то про это никому. Тут этого не любят. До речі, погано. Спустя месяц Михкой вызвал к себе кум воспитатель по оперативной работе, а кум, что в тюрьме, что в лагере, что в колонии, что в таком детском доме, он повсюду кум.